Глава 15 Дженселор принял решение, но Алисон отговорил его. Он собирался прекратить работу над книгой, поскольку его использовали как марионетку, а расплатой за это была смерть Макэндрю. Именно это он пытался внушить Алисон накануне. «Убедите себя, что вы правы», — сказала она ему. «Мне кажется, это не так, но говорите, что вы правы. Разве мало, чтобы продолжить начатое?» Вполне достаточно. Он сидел через проход от нее в кабине военного самолета. Ей хотелось побыть одной. Он чувствовал и понимал это. Под ними в багажном отделении покоилось тело ее отца. Ей есть о чем подумать, и он ничем не мог помочь ей. Алисон была замкнутым человеком. И непредсказуемым тоже. Он узнал об этом, когда чуть раньше утром заехал за ней на такси. Питер сказал, что позвонил в Вашингтон в отель Хей hey Адамс и заказал для них номера. Не придумывайте. В Роквилле места достаточно. Мы там остановимся. Это даже необходимо. Если что-то и произошло с отцом в прошлом, что, как он считал, могло повлиять на всю его жизнь, тогда мы, может, найдем ответ в Роквилле. Он хранил документы со всех мест службы, фотографии, списки что имело значение для него. Думаю, нам нужно это просмотреть. Дом стоял в мрачном одиночестве, все вокруг было обычно и спокойно. Лунный свет пробивался сквозь деревья, тени падали на стены дома. Окна показались Питеру меньше, чем в первый раз, крыша ниже. Алисон вышла из машины и по узкой дорожке пошла к двери, открыла ее. Они одновременно почувствовали этот запах, аромат мускуса. Не слишком резкий или неприятный, но он витал повсюду, разливаясь в ночном воздухе. Алисон зажмурилась, повернув голову в сторону. Питер посмотрел на нее, и ему показалось, что она дрожит. «Мамин запах», — проговорила она. «Духи?» «Да, но ведь она умерла больше месяца». Они прошли через небольшую столовую на кухню. «Здесь холодно, я просто замерзла. Наверное, отключилось отопление. Вы хоть немного разбираетесь в отопительных котлах?» «Попытаюсь. Эта дверь ведет в подвал?» Подвальное окно было распахнуто, и ветер то и дело ударял о раму. Теперь все было понятно. Ветер потушил контрольный фитиль отопительного котла. Чанселор направился к стене, ощущая неясный страх. Стекло было разбито. Его осколки скрипели под ногами. Кто-то забрался в дом, Маккендрю. Все произошло мгновенно. Сверху раздались крики, кричала «Алисон». Он бросился по узким ступеням вверх на кухню. «Алисон» там не было, но ее ужасный крик был слышен во всем доме. «Алисон! Алисон!» Он сбежал в столовую. «Алисон!» Крики прекратились, теперь были слышны стоны и рыдания. Они доносились из другого конца дома и с кабинета МакЭндрю. Питер бросился через комнаты, задевая на ходу стулья. Распахнул дверь кабинета. Алисон стояла на коленях, держа в руках полинявшую ночную рубашку матери, всю в крови. Вокруг валялись осколки от разбитых флаконов из-под духов. Теперь от этого резкого запаха становилось просто дурно. А на стене кровью было выведено... Палач-убийца Часана.